Глава пятая. За барьер. Сложить два и два несложно. Вот и мы, сидя в зале совета, быстро объединили две вещи, казавшиеся никак не связанные друг с другом. Желание одержимых пересечь стену и проникновение на нашу сторону тварей. Мы успели предупредить Лафлет о происходящем у барьеров, разделивших Гантею счастью, соправительница прислушалась к словам Ануры и не стала рисковать собой, отправив на встречу с орденскими слаженную группу магов. Да, нам удалось узнать, что для проникновения за стену нужны были маги пространства, а не разума. Старый Хор и Родерик нашли записи бессмертного императора, в которых описывался способ проникновения за барьер. Им, похоже, пользовались и отец с матерью, Судя по нескольким строкам в дневнике Файруса, одержимые, видимо, в очередной раз решили всех обмануть. Зачем им нужна была медиум неясно, но явно не для прохода на ту сторону. Было принято решение о постоянном посольстве в обоих дружественных государствах, чтобы оперативно сообщать друг другу подобные новости. На совете решили назначить послом Мао а с ней отправить несколько десятков Мроу, пусть налаживают сотрудничество с изгоями и ваулдянами. Также пришлось решать проблему с Джеком. Парень всерьез намерился идти со мной в пустошь, оттуда в мир древних, и с боем вырвать Марику из лап тамошних медиумов. И ведь не объяснишь ему, что стоит сестре покинуть обитель пронзающих время, и она через минуту погибнет, как и сам Джек. Стоит ему очутиться в мире древних. Помог Георгий, ненавязчиво подействовав на разум бывшего Рисуса каким-то мощным плетением. Но даже так мой друг смог совладать со своими эмоциями лишь на второй день, после чего долго извинялся за недостойное поведение. А на исходе четвертого дня после нашего возвращения произошел сильнейший прорыв в твари сквозь барьер. Чтобы остановить измененных зверей, потребовалось перебросить к стене по тысячу бойцов, разделив их на четыре группы. Я решил, что эта операция по зачистке – шанс проверить одну из моих теорий, поэтому объявил на совете о желании посетить плачущую стену. Мое заявление не понравилось всем, кроме бывшего хранителя. «Я пойду с тобой», – тут же сообщил Георгий. «Джон, я уже разработала индивидуальный курс тренировок, из завтрашнего дня должны начаться занятия». Анура даже встала со своего места, услышав мое желание сходить к стене. «Мы же уже все обсудили». «Поверь, это не моя прихоть, а необходимость», ответил я, прекрасно понимая древнюю. «К тому же ты пойдешь со мной. Я хочу пройти на другую сторону барьера, а по возможности узнать...» Что или кто устроил этот беспредел? Джон. Анура и другие члены совета с удивлением уставились на меня. «Это очень опасно», — проворчал Раха. «Поэтому я и беру с собой двух сильнейших одаренных. Да, на ту сторону попробуем пройти моим способом, так что следует прихватить естественные артефакты из запасов бессмертного императора». «Почему именно артефакты?» «Анура, расскажи всем, как влияют на одаренных искры, и почему от них лучше отказаться?» Короткий рассказ одаренной произвел на собравшихся почти шокирующее впечатление и заставил всерьез задуматься. «Еще бы! Один из ключевых этапов развития дара внезапно оказался причиной его торможения. Живым подтверждением правдивости был Георгий, о чем я тут же напомнил присутствующим». «Учитель, за всю свою жизнь ты использовал искры намного реже, чем среднестатистический маг. Сам же рассказывал, что тебя считали бесперспективным одаренным, поэтому мальчишкой-беспризорником заинтересовались хранители, а не аристократы. Я думал, что стал сильным магом благодаря стихии жизни, но, похоже, нам стоит вмешаться в процесс тренировок одаренных и изменить его». «Так вот, почему маги Тараса были столь сильны», — присоединился к обсуждению Джамал. «Ведь они тоже не принимали никаких искор. Даже артефакты обходили стороной». «Думаю, на эту тему можно говорить очень долго», — прервал я зарождающийся диспут. «Только у нас нет на это времени. Твари прямо сейчас приближаются к поселкам, и вряд ли даже усиленные гарнизоны смогут их удержать. Готовимся к выходу». Твари, проникшие сквозь стену, были крупнее тех, что обычно просачивались на нашу сторону. Радовало лишь то, что у них отсутствовала магическая сила. Не в принципе, а именно сейчас. Похоже, проход сквозь стену забирал всю энергию из их сосредоточий, а восполнение резерва в нашем мире шло крайне медленно. Это и решило исход боя. Всех тварей, лишенных защиты, перебили на расстоянии, не позволив даже приблизиться к прикрывающимся магов-воинам. Со стороны, наверное, все выглядело как кровавая жестокая бойня. Но я видел налитые кровавым безумием глаза зверей, сумевших подобраться достаточно близко. Они нисколько не походили на измененных тварей пустоши. Те сохранили свои инстинкты хищников, были хитрые и изворотливы. Эти же из-за стены выглядели и вели себя, словно зараженные бешенством. Поэтому я попросил сохранить жизнь двум тварям, чтобы попробовать узнать, что происходит в их звериных головах. «Они попали сюда не по своей воле», — произнес Георгий после того, как при помощи стихии разума забрался у головы плененных животных. «Ужас погнал их через стену. Болезненная процедура». Звери пойдут на такое только под страхом смерти. Кто-то намеренно гнал тварей на стену, кто-то безликий, обладающий огромной силой. Я думаю, что божество или одаренный ранга архимаг. Потому что даже мне не под силу повлиять на разум стольких зверей, часть из которых наверняка имеет защиту от ментальной магии. «Кто-то готовит плацдарм для вторжения?» — спросила Анура. «Но зачем это делать в разных местах? Ведь проникновения идут сквозь восточные и западные барьеры». «Ищут слабое место в обороне?» — предположил я. «Или испытывают на прочность сами стены?» — предположил Джамал. «Возможно, прощупывают барьер в поисках участка, имеющего наименьшее сопротивление». Я чувствую исходящую от варьи силу, знакомую, неприятную. Воняет скверный и еще чем-то. Нужно на ту сторону, в которой раз произнес я. Если готовится вторжение или исход, мы должны об этом знать. Дьявол, мало нам некраса с так еще и это. Анура, учитель. Предлагаю немедлить и прямо сейчас переместиться ближе к стене, чтобы потом не топать несколько километров по ледяному миру. Джамал. Мы продолжим наблюдение за стеной, мой император. Уверил меня бывший протус, он же действующий генерал моей небольшой армии. Нагрузившись современными рюкзаками, выданными Джо, мы втроем шагнули в созданные Ануры порталы и вышли в сотни метров от стены. Каждый раз мне приходится видеть это величественное проявление силы и всегда начинает казаться, что я песчинка перед неведомым создателем барьера. Ведь он, этот барьер, невероятно сильная магия, не поддающаяся осознанию. Это проявление силы поддерживается даже не годами, тысячелетиями, если судить по историческим трудам одаренных. Джон. «Так мы идем дальше», — поинтересовалась Анура, отвлекая меня от размышлений. «Приготовьтесь», — ответил я и, сотворил на всякий случай огненный щит, открыл подряд два естественных портала. «Я первая, вы заходите с интервалом в минуту», — приказала древняя. «Мы еще во дворце договорились, что она, как самый опытный боец, будет старшей в группе». В ледяном мире было холодно. Настолько, что лицо обожгло морозом. Градусов сорок, если не больше. Георгий, вздохнувший полной грудью, тут же закашлялся и повыше натянул шерстяной шарф, пряча рот и нос. А еще здесь было очень темно. Поэтому я развеял защитное заклинание, чтобы издали не привлекать внимание. «Идем быстрее!» Глухо прозвучал голос древний. «Нужно пройти не больше четырехсот метров». Не желаю здесь задерживаться и вам не советую. В школе даже зимой не было таких морозов. Не заметишь, как что-нибудь отморозишь. Твердый темно-серый снег почти не скрипел под ногами. Впрочем, в таком климате вряд ли стоило опасаться хищников или людей. Скорее всего, на севере ледяного мира давно все вымерло. Разве что сохранились какие-то подземные убежища. Что это такое? прозвучал голос, идущий впереди Ануры. «Словно какое-то магическое проявление. Получается, барьер проходит и здесь?» «Я знаю, что это, ни к барьеру оно не имеет никакого отношения», ответил Георгий, приблизившись к мерцающему фиолетовыми искрами туманному полотну. «Не будь этих искр, мы бы и не заметили преграды». Кто-то установил здесь сигнальное плетение стихии разума. Установил очень давно. Заклинание почти потеряло силу. Подождите, я попытаюсь открыть проход, чтобы не потревожить чужую магию. Странно. Зачем здесь ставить сигнальное плетение столь мощного ранга? Задумчиво произнесла древняя. Какая у него протяженность? Десять километров. Больше? «Думаю, оно пересекает мир надвое», — ответил Георгий, продолжая создавать какую-то сложную руну. «Кто-то хотел контролировать все перемещения с этой стороны на ту и обратно». «Джон, я начинаю подозревать, что твое умение перемещаться между мирами досталось тебе не случайно». «Кто-то знал о такой возможности и подстраховался». Только он не мог предположить, что с тобой пойдет магистр запретной магии. Так, похоже, сработало. Повезло, что сигнальная магия сильно ослабла. Иначе у меня ничего бы не получилось. Проходим быстро на ту сторону. Прямо в мерцающей стене появился арочный проем высотой чуть больше двух метров словно кто-то подцепил театральный занавес и поднял его на высоту, достаточную, чтобы прошел человек. Мы не стали медлить и быстро прошли на ту сторону. Едва очутились там, моё обаяние уловило смутно знакомый аромат. Мимолетное ощущение, но мозг успел зафиксировать запах, даже попытался вспомнить, что могло так пахнуть. Можно было проложить мерцающий портал на ту сторону. В голосе Нуры послышалась легкая насмешка, видимо, над действиями хранителя. «Я не маг пространства», — невозмутимо ответил Георгий. «На обратном пути попробуем твой метод. Впрочем, сильно сомневаюсь, что у тебя получится». «Давайте пройдем метров двести, и я открою пробой. Пришлось мне прервать зарождающийся спор. Странно, чего это всегда уравновешенный магистр так заговорил». «Георгий, ты странно себя ведешь». «Похоже на воздействие магии», — согласилась Анура. «Я тоже заметила, что мои эмоции и мысли не соответствуют обычному поведению». М -м -м, это не магия разума, что-то иное», — у голоса Георгия послышалась озабоченность. «Воздействие я бы почувствовал». «Живее за мной». До меня дошло, что не так. Запах. Газ, распыленный в воздухе. Ловушка или что-то иное, столь же неприятное. На нас воздействуют не магии, дыхание задержите. Второе мерцающее полотно располагалось в сотне метров от первого, и в этот раз было насыщено зелеными искрами. Анура, никого не спрашивая, быстро начертила сложную руну и активировала ее. Нас немного разбросает при выходе, но в пределах видимости Джон первый пошел. Нырнув в окно портала, я впервые почувствовал при переходе, как меня разбирает на маленькие кусочки, а потом вновь собирает. Крайне неприятное ощущение. К тому же, с другой стороны, я не вышел, как рассчитывал, а вывалился спиной вперед, чудом не получив повреждений. Поднялся со снега и еще не успел осмотреться, как увидел в 20 метрах от себя вываливающегося и вспыхнувшего на миг портала Георгия. Только двинулся к хранителю, как буквально передо мной появилась древняя. Ненавижу этот способ перемещения, зло проворчала она, осматриваясь. Увидев меня, спросила: Хочешь изучить эту руну? Я подумаю. Мы так далеко переместились, я не вижу сигнального плетения. Ну, должны были на сотню метров не дальше. В любом случае, ты уже можешь создавать портал, мы сейчас точно по другую сторону от стены. «Назад будем возвращаться моим методом», – тяжело дыша произнес подошедший к нам магистр. «Я слишком стар для подобных перемещений». «Приготовьтесь, сейчас открою портал», – прервал я бурчание Георгия. Уже привычно открыл один, а когда начал открывать второй, от неожиданности даже зубами скрипнул. Две трети резерва пространства ушло. А точно ли я открыл портал в нужный мне мир? А то полезет с той стороны какая-нибудь гадость. Джон, что-то не так? У Нуры послышалась тревога. Много силы потратил, чтобы открыть портал. Чтобы вернуться, придется использовать артефакт. Не забывай, что я магистр жизни и могу передать тебе столько силы, сколько потребуется напрямую. Георгий похлопал меня по плечу. «Кто первым пойдет на ту сторону?» «Я», — древняя решительно шагнула к окну портала. «Мне понадобится несколько минут. Выйду на той стороне, осмотрюсь. Поставлю оборонительные щиты. Потом дам вам с той стороны сигнал. Ждите». А Норы не было видно около пяти минут. Я решил, что все, наша миссия провалилась, и теперь предстоит одно из двух или возвращаться домой, или рискнуть и пройти следом за одарённой. Наконец, с той стороны пробоя появилось лицо древней, и она жестами позвала нас к себе. Стоило перейти на ту сторону, как на виски начала давить, а затем перед глазами вспыхнула надпись. «Зафиксировано отрицательное воздействие неизвестной природы. Активирован режим защиты. Настоятельно рекомендуется покинуть враждебную среду». Ох! раздался позади меня возглас Георгия. «Как тут вообще можно жить с такой тяжестью на разуме? Если б не плетение жизни, я бы уже взвыл от боли». «Плохое место», — согласилась Анура. «Чистого эфира практически нет, да еще и изрядная примесь божественной силы. Здесь и Тарос, и Скверна, и еще кто-то. Такое впечатление, словно мы оказались на свалке миров». «А с этой стороны стена выглядит иначе», — произнес я, не обращая внимания на возмущение спутников. От места, где мы вышли, до барьера было совсем близко, полсотни метров, не больше. Сплошное серое марево, никаких рубиновых потеков, никаких слез. Словно пасмурное небо внезапно встало на дыбы, да так и замерло неподвижно. Интересно, какая стихия использовалась в создании этой стены? Или подобное проявление силы выходит за рамки магии? Анура, ты кого-нибудь из местных разумных видела? Нет, только несколько тварей, по силе не уступающих гантейским старшим ученикам. Оказались неглупыми и едва поняли, с кем столкнулись, тут же рванули прочь. Значит, придется или искать, или ждать. Я повернулся к Георгию. Учитель, ты сколько сможешь здесь продержаться? «На своих запасах двое-трое суток, потом придется поглощать артефакты». «Нельзя здесь находиться долго», — мрачно произнесла древняя. «Мой абсолют каждые пять минут требует, чтобы я покинула опасную зону». «Думаю, за час с нами ничего не случится. Затем я открою портал обратно. Но естественный артефакт использую сразу, так что будьте готовы уйти отсюда в любую секунду». Наша цель — отряд разумных, желательно тех, что гонят твари к стене. Предлагаю переместиться вон на ту гору. И видимость лучший враг не подберется незамеченным. Я открою портал, но ты сначала пример артефакт», — предложила Нура. Я собрался было использовать большой артефакт, но, помня об ограничениях, передумал и использовал два средних. Силы основного сосредоточия были не тронуты, поэтому содержимое двух алых самоцветов ушло в резерв стихии пространства. Наполнение меня не устроило, и я использовал еще один артефакт, в этот раз малый. Все. Открыть портал в Ледяной мир и оттуда на свою сторону Гантея я смогу. В крайнем случае применю большой артефакт, хоть это и выльется для меня большими проблемами. Ничего. Приор восстановит. Словно в напоминании перед глазами вновь вспыхнули строки. «Зафиксировано отрицательное воздействие неизвестной природы. Предположительно божественное вмешательство. Настоятельно рекомендуется покинуть враждебную среду». «Портал открыт», — сообщила древняя, дожидавшаяся, когда я закончу все приготовления. «Я иду первая, затем магистр, Джон последний, с интервалом в пять секунд». Начали. Анура пересекла зеркало портала, следом за ней пошел Георгий. Я досчитал до пяти и тоже шагнул в пробой, чтобы в следующий миг очутиться прямо посреди битвы.